Люди из огненных деревень, как и все, могут быть озабочены и пенсией, и тем, что внучка не поступила в институт, и шифер им нужен, и сено для коровы. И нам, слушая, записывая, надо было принимать самое практическое участие в этих их хлопотах, потому что, к сожалению, случается, что не все еще понимают, что к этим людям отношение должно быть, ну, хотя бы такое же, как к инвалидам или ветеранам Великой Отечественной войны. Однако же там, где проходят огненные черта их памяти, там все заботы и практические интересы исчезают. За той чертой забота одна, чтобы сказать одну только правду, чтобы люди знали ее. Даже удивляешься, насколько искренне человек может говорить, рассказывать все и то, что, казалось бы, звучит ему не на пользу. Многие рассказы не просто правдивые, а даже пугают своей беспощадной правдой. Уже и хочется невольно, чтобы ее меньше было, но человек говорит, поистине не жалея самого себя. Моя одна дочь была в Германии. Забрали мою дочь, а одна дома была. Ну, дых он пришел, мой хозяин. И дочь пришла из лесу, и трое деток привезли еще. Дых я говорю. Ануприй, ты знаешь что? Бери ты этих детей, да иди в лес назад. Эх ты, такую, раз такую, будешь мне все прятаться. Не слушается, не слушается меня мой дороженький. Тогда ж не было ни постилок, ни одеял, так я говорю ему, что давай в дерюгу, дитя, да пойдем в лес. Опять он ругается. А тут уже немцы идут. Так я ему и говорю. Черта с два мы теперь с тобой удерём. Хоть теперь ты уже веди мою эту донечку. А она хорошая была, уж семь классов кончила. — Куда вон люди удирают? Туда и ты. Он, правда, за неё и пошли они. А теперь откуда уже немцы взялись? Обняли нас кругом. Вот тебе и удрал. Полицейский зовёт его. Он вернулся да они его тут, во дворе, и застрелили. Он идет, этот вот, во двор, а я кричу, «А, Боже мой, а куда ж ты? А удирал бы ты? Да к холеру по ним в тебя попали!» Сама себе уже не ему. Сначала его, а потом мою доньку, так я... Ох! Нехай же они мне в плечи, а не в глаза. Два мальчика. Одному четыре года, а другому шесть. Они бегут за мной, а уже немец. Это бабы, которые потом рассказывали, за тобой у парася дети бежали. А они меня, а немцы. Вот и так, пуля-то вот и так. Господи, родненький, уже и ранили меня, да клетит кровь. И как я виляла тогда. И кто мне дал бежать не прямо, а все виляю, виляю, и не убили. Там у нас дальше копань, так я в ту копань упала. Так они, паразиты, туда и не пошли. А я в грязи лежу, а они думали, что уже убили. А я потом встала мокрая, и пошла. Пошла и говорю: Боже мой, боже, где же мои сынки? А у меня еще три хлопца. Так этот старший коров пас, а младший свиней. Так я им говорила как еще живые были все, «Гоните, детки, а то немцы поберут, и поросят побьют, и свинью, да кони уже и погнали». А пришла я к ним, а я ж не знала, где те дети в лесу. Но вот ведь привело меня. Во, они сидят в лесу под кочками, накрылись, когда я пришла. «Вот, сынки мои родные». Да убилишь и батьку, да убилишь и Любку, да убилишь Ваньку, да и Кольку убили. Так они, Ох, мамка, добрый хоть что ты живая. Одному было восемь, другому было десять, а третьему, что теперь у него кирпичный дом, восемнадцать было. Ну, добре. А потом уже и было. Эх, если бы это все рассказал. «Да Господь милый! Мне уже 72 второй год. Если по хозяину, то Пораска Ивановна Луцкая, а если по отцу, то Скакун. Было это в деревне Первомайск Речицкого района Гомельской области. Старая, больная, с простреленным на том поле лицом, женщина кончила рассказывать и снова жалуется на непослушного мужа, что вот так погиб, на то, что аж до Москвы немец дошел, на невестку и сына, которые ее попрекают, что живет в этой старой хатке одна и не хочет к ним перейти в кирпичный. И все это говорится с такой усмешкой на одноглазом лице, глаз вытек от ранения. И таким голосом, такими словами, что невольно представляешь. Ну вот, я бежала, обо всем, обо всех забыв от ужаса, и никуда же я не убежала. Все оно продолжается во мне. Догнала старость, догоняет смерть. Новые иные лица, имена, голоса, судьбы, и вдруг снова та же горечь на самом дне рассказа. Уже новая семья у человека, дети, их чаще всего ровно столько же, сколько убили, и все есть, что требуется живому, но вдруг после рассказа вырвется «Осталась я, а зачем?» После того. Те, что в Испаниях и в Аргентинах прятались, а теперь в Западной Германии живут как добродетельные деловые люди и любящие отцы семейств, Он, как обидчиво, они и их защитники уверены в своем праве не только на жизнь, на срок давности, но и в своей патриотической обязанности присутствовать среди новых поколений. А эти их жертвы, жертвы нечеловеческой жестокости, люди с огненной памятью несут в себе, потому что они люди, проклятые вопросы, терзавшие всех великих мучеников за человека и человечество, от Данте и Шекспира до Толстого и Достоевского. Так что же помнит и что может помнить человек через столько лет? Поразительно много. И оказывается, на удивление подробно, если это касается таких событий. Были бы только слова передать пережитое. Но и слова есть, находятся, особенно у женщин. У мужчин, как правило, слова не так точно прилегают к воспаленной памяти, но тоже не у всех. О чем свидетельствует рассказ Ивана Максимовича Савицкого? Каратели ворвались в деревню Сбышин Кировского района Могилевской области, а молодой партизан Савицкий как раз из лесу пришел надо было наведаться к сестре. Оружие он спрятал на опушке, кинулся в хлев на чердак и оттуда наблюдает, видит. И вот что помнит, как запомнил человек. И мне через фронтон видно, что через речку бегут две женщины. А вот так передо мной сарай стоял. И там стоит станковый пулемет. И они через речку стреляют в этих бегущих женщин. И вот представляете, мне вот этот сектор из-за досок фронтона виден, где бегут женщины, а дальше за доской не видно. А выскочить они должны вот тут. Там снова мне видно. Там я их снова увижу. И когда женщины вот тут из-за доски не выскочили, я понял, что убили, что в взбышеннее убивают людей. Или то место из рассказа Ивана Савицкого, как человек стоит в подожженном сарае, не может сразу выскочить, потому что убийцы где-то близко, стоит в самой середине и терпит, пока можно, и сам удивлен, что терпит. Ну, знаете, когда свечка горит, так по краям жарко, а в середине нет. Горит хлев кругом меня, а я стою. И когда мне уже невозможно было стоять, меня припекать начало, я и полез под стену. Временами, особенно когда женщин слушаешь, начинает казаться, вот только что человек оттуда вырвался и прибежал к людям и говорит о том, как и что было с ним в его деревне, и сам удивлен, потому что не верит, что живой, и что оно в правду было уже будто не верит, потому что вот здесь все по-прежнему, а ему ж показалось, что всюду, что уже навсегда это так. Я уже думала, что всех подряд уничтожают на всей земле. Домна Васильевна Щемелева рассказывала нам, что когда она нашла среди трупов раненого сына, когда тянула его на спине, три или больше километров в лес так после того ходила жила не выпрямившись долго несколько лет спина такое оставалась будто все еще несла женщина на себе жуткую тяжесть того дня вот и неудивительно что такое не позволяет и памяти человеческой выпрямиться до конца сбросить все с себя не может так человек потому что он человек Сначала некоторые сами не верят, что все помнят, что так близко оно. Ох, хлопчики, ведь когда было это? Но скажет слово другое, тронет, да тронется, и вдруг такие подробности вспомнит, на такие острые углы памяти начнет натыкаться. И понимаешь, что человек помнит все и всегда, однако есть память прикасаться к которой боязно, больно. А был же когда-то первый рассказ об этом, самый жгучий, когда только человек вырвался из пекла, прибежал к людям, или они его выхватили из лап палачей. И вот чудится и очень часто, что и мы слушаем именно тот рассказ, самый первый. Столько там первого чувства, первой слезы, первых самых правдивых слов. Некоторые сначала и надолго онемели. Как говорит Макрина Ковальчук из княжеводцев Мостовского района Гродненской области, «Я тогда, может, пять дней не пила и не ела. Все побили, все попалили, даже и ворона не каркали. Такой был страх». А потом, а кто и сразу, рассказывали людям и как тогда впервые и первым людям рассказывали, так оно, может быть, и держится, вписалось в память. В память самого рассказчика на огненной ленте памяти его. Так случилось, что некоторых людей в Борках Кировских, в Великой Гороже и Брицоловичах Осиповического района одному из нас записывать довелось дважды. Четыре года прошло, Оказалось, что прослушиваешь, на магнитную ленту записанное, и интонации, и детали, и слова — все почти то же. И вместе с тем почувствую непосредственности, как впервые рассказанные. Чаще всего за несколькими исключениями так. Единственный на всю жизнь рассказ, но каждый раз звучит, как впервые, потому что через такую боль прорывается, через такую муку души. Чувствуется, что некоторые много раз рассказывали соседям, может, детям, новым детям, об их убитых сестричках-братиках. Но тут приехали к ним незнакомые люди издалека с разными аппаратами и просят вспомнить все и как можно более подробно, а соседи тоже здесь, слушают, что не раз уже слышали или даже сами своими глазами видели, и дополнят, и напомнят. И тогда бывает, что включается как бы еще одна секция человеческой памяти о тех ночах без сна, когда ты снова и снова это представлял, видел, вспоминал все до мелочей. Как соседка, видя немцев, что окружили деревню, и услышав крик «И нас убьют!» Вдруг сказала своему восьмилетнему мальчику, сынок, мой сынок, что ж ты в эту резину обулс? Твои ж очень будут ножки долго гореть в резине. Анастасия Иларионна Касперова, Борки Кировского района. Или как люди сидели, спрятавшись в жите, а убийцы бегали, искали их, а каски звенели околосья. Петр Николаевич Малащенко, Лоски, Калинковического района. Или как, перестреляв соседнюю деревню, каратели укрылись от дождя, став под стриху, стоят вдоль двух стен, а в хате той люди, и слышат, как твердо каски немцев стучат о стен. Алена Григорьевна Жарченко, Рудня, Рассонского района. Как думалось среди убитых? как боялись те, которых пуля миновала. Снег на убитых не тает, а на мне тает. Заметят. Или почувствовал я дрожь от холода и думаю, увидят. Память снова и снова поднимает из своих глубин то, что поразило самого человека неожиданностью, жутким несоответствием всем обстоятельствам.